Лорд Кастанелло, казалось, знал в зданиях СМТ все, от самого широкого коридора до самой маленькой кладовки. Он уверенно ввел меня вперед, почти не сбавляя шага. В одном из пустых подсобных помещений, оказавшемся праричной, лорд взял для себя из ступки выглаженной рабочей одежды серый форменный жилет и фуражку, а мне протянул хлопковую серо-голубую косынку и длинную шерстяную робу, чтобы убрать волосы и хоть как-то скрыть приметное дорогое платье. Мы, на удивление почти никого не встретив, отыскали нужный переход. Те служащие, которые иногда попадались на пути, были младшими сотрудниками и не узнавали лорда в лицо». Работники торопились и взволнованно перешептывались. Законники уже заняли нижние этажи главного здания, выводили людей из комнат и не позволяли контактировать с коллегами, но информация все равно разошлась по всему комплексу. Многие пытались незаметно уйти, дабы избежать ненужного внимания со стороны закона. Кто-то собирался до последнего отстаивать права, запирал комнаты, искал старших охранников и инженеров. Из-за некоторых дверей доносился отчетливый запах сжигаемой бумаги. Паника, охватившая главное здание СМТ, передалась мне. Сжимая зубы от бессилия, я пыталась сдержать бурлящее внутри возмущение, вызванное творящейся несправедливостью. Великое предприятие, гордость аллегранцы, рушилась буквально на глазах. Лорд Кастанеллу не проронил ни слова. Лишь несколько раз хватка его пальцев, сжимавших мою руку, становилась чуть крепче, всего на долю секунды, а потом вновь слабела. Какие бы чувства ни обуревали сейчас лорда, он великолепно владел собой. В огромном и шумном здании производственного цеха еще не слышали о появлении законников. Работа кипела. Через панорамное стекло можно было увидеть спины огранщиков. Сверкали станки, крутились колеса. Между рядами прохаживались инженеры в белых халатах, проверяя рабочих. Всюду чувствовалось незримое присутствие магии, но мне оставалось лишь гадать, как выглядел цех для тех, кто мог видеть магические потоки. Я же различала только легкое свечение, исходившее от кристалла колоссальных размеров, который был центром огромного механизма и, вероятно, питал все оборудование цеха. На верхних этажах, куда мы попали через переход, Располагались инженерные лаборатории и комнаты цехового начальства. Лорд остановился возле кабинета с позолоченной табличкой «Ведущий инженер» и, прежде чем постучаться, обернулся ко мне. «Ждите здесь», — в полголоса произнес он. «Нужно предупредить работников, а потом мы выйдем наружу через здание цеха. Дайте мне минутку». Я кивнула, хотя не до конца понимала, требовалось ли мое согласие. Супруг едва заметно улыбнулся и скрылся за дверью. В ожидании Майло я наблюдала за работой огранщиков. Мужчины и женщины в одинаковых одеждах склонились над конвейерной лентой, по которой медленно двигались сверкающие накопители. С такой высоты кристаллы казались мне маленькими яркими крупинками. Работники долго обтачивали сверкающие грани, почти синхронно взмахивая острыми резцами. Было что-то завораживающее в том, как с каждым движением затянутых в перчатке рук искусственно выплавленные заготовки постепенно обретали форму и начинали светиться, превращаясь в готовые накопители. Дверь за моей спиной снова распахнулась, выпуская лорда Кастанелло. Почти сразу следом за ним из кабинета показался невысокий светловолосый мужчина в белом халате. Не глядя на нас, он быстрым шагом направился в сторону, противоположную той, куда потянул меня супруг. По узкой служебной лестнице мы спустились на первый этаж цеха. Увидев запасной выход, обшитую железом дверь, закрытую вместо замка на самую обыкновенную задвижку, Я бросилась было туда, но лорд не последовал за мной, вместо этого кивком головы указал на другой проход. «Осталось еще одно незаконченное дело», — тихо сказал он, открывая дверь. В следующее мгновение на меня обрушилась настоящая лавина звуков. По другой сторону прохода что-то клокотало, жужжало и громыхало. Изнутри, обдав нас горячей волной, вырвалось облако пара, И сквозь беловатую дымку я различила переплетение труб и несколько огромных валов, крутившихся с громким металлическим скрежетом. Лорд Кастанелло бесстрашно шагнул вперед, скрывшись в недрах цехового механизма, и мне не осталось ничего другого, как последовать за ним. Все вокруг пыхтело, вращалось и двигалось в причудливом ритме. Изнутри механизм был настолько огромным, что, казалось, одно неверное движение, и зубцы шестеренок тут же затянут и расплющат неумолимо и безжалостно. Я нервно подобрала юбки и плотнее запахнула робу, стараясь ни на шаг не отступать от супруга. Никем не замеченные, мы пробрались почти вплотную к массивному светящемуся кристаллу, закрепленному в центре. Лорд жестом приказал мне остановиться, и сам замер рядом, словно жажда какой-то команды, известной лишь ему одному. С противоположной стороны рабочего помещения раздалось чье-то покашливание, магически усиленное громкоговорителем. Приглядевшись, я различила ведущего инженера, с которым недавно разговаривал Майло, стоявшего на небольшом открытом балконе. «Минуту внимания, господа!» В цехе мгновенного царилась тишина, нарушаемая лишь стрекотом механизмов, но мои уши уже немного привыкли к окружающему меня углу, поэтому я легко разобрала слова говорящего. «Уведомляю вас, что главное здание современных магических технологий в настоящий момент взято под наблюдение законников», четко выделяя каждое слово, проговорил мужчина. «У них есть приказ о проведении полноценного обыска», «Официальная причина не называется, но лично я считаю это попыткой захвата власти». Взволнованный гул голосов заглушил конец фразы. Огранщики отставили в сторону незаконченные кристаллы. Зазвучали призывы к сопротивлению. Некоторые работники вскочили со своих мест и потянулись к тяжелым инструментам, готовясь к более решительным действиям. Ведущий инженер прочистил горло, привлекая внимание, голоса стихли. Согласно пункту 11 внутреннего протокола безопасности предприятия, производство временно приостанавливается до получения новых распоряжений от лорда Кастанелло. Рабочим предписывается покинуть здание цеха, а возобновление работ будет сообщено старшему смены, который в свою очередь распространит информацию среди остальных сотрудников. «Исследовательскому отделу необходимо безотлагательно собраться в лаборатории и выполнить пункты протокола 12 и 17. Это все. Благодарю». Он вдруг сбился, резко втянул носом в воздух и закончил уже тише с нотками грусти в голосе. «Спасибо за хорошую работу, господа. Будем держаться вместе и надеяться, что все обойдется». Продолжая перешептываться, работники потянулись к выходу. За несколько минут цех почти полностью опустел. Сквозь стекло на верхнем этаже я различила несколько человек в белых халатах, спешивших к кабинету ведущего инженера. Пункты 11, 12 и 17, по всей видимости, приводились в исполнение. Дождавшись, когда последний человек скроется в дверях, лорд Кастанелло подошел к главному кристаллу и коснулся ладонями светящейся поверхности. — Встаньте мне за спину, миледи, — не оборачиваясь, попросил он. Я моментально подчинилась, уже догадываясь, что именно собирался сделать лорд, и понимание наполнило душу неподдельной горечью. Коротко вздохнув, словно прощаясь с дорогим другом, Майло плотнее прижал руки к кристаллу, и заключенная внутри огромного накопителя энергия потянулась к нему, окутав фигуру супруга мягким светом. Артефакт начал мерцать, медленно и размеренно, словно огромное сердце билось в грудной клетке. С каждой секундой пульсация света становилась все ярче и яростнее. Вокруг пальцев Лорда, лежавших на поверхности кристалла, заплясали крохотные белые молнии. Заряженный накопитель вмещал в себя огромное количество энергии, куда больше, чем способен впитать один человек, и излишки прорывались между яркими вспышками, разнося все вокруг. Я бессознательно прижалась к Майлу, обхватив ладонями его плечи. Тонкая бело-голубая пленка щита окутывала нас плотным коконом, ограждая от бьющих из кристаллов магических разрядов. Столы и ленты конвейера дрожали, трескались, взмывали в воздух и с грохотом опрокидывались на пол. Воздух, казалось, огудел от приполнявшей его энергии. Спина лорда под моими пальцами закаменела от напряжения, но он сдерживал поток магии, позволял ей вытекать наружу, Причиняя как можно меньше разрушений. Через несколько долгих мгновений все закончилось. Современные магические технологии в один миг лишились всего, что составляло основу их многолетнего процветания. Кристалл мертвый и безжизненный, потух, превратившись в пустую стекляшку. Я даже представить не могла, сколько потребуется времени и сил, чтобы заново зарядить накопитель такого размера, а уж восстановить цех. Майло медленно опустил руки. «Вот теперь все, миледи», — произнес он чужим мертвым голосом. «Вот и все».